Глава пятая. Скрытая угроза. Сон как рукой сняло. Я взволнованно осмотрелся, попытался понять, откуда кричали. Однако услышал только собачий лай, который быстро сменили тишина и легкий шум ветра. Я даже вышел за калитку, но больше ничего подозрительного не произошло. Вокруг темнота, луна была скрыта тучами, вокруг ни души, ну еще бы, ночь, все жители мирно спят. Постояв еще пару минут на морозе, я все-таки вернулся в дом, запер дверь на засов. Сначала хотел разбудить лесника, но передумал, чего зря человека тревожить, утром и расскажу. Поворочившись немного, заснул. А когда снова открыл глаза, понял, что уже рассвело. Приподнялся, осмотрелся и сразу же насторожился. Из соседней комнаты раздавался шорох, невнятная возня и какое-то поскрипывание. Я осторожно сполз со своей лавки, потянулся к ружью и с досадой вспомнил, что оно так и осталось висеть незаряженным. Еще у меня имелся нож, но тот лежал где-то среди одежды, и искать его сейчас значит выдать себя шумом. Первая мысль – кто-то посторонний забрался в дом, возможно, даже зверь. Решил проверить, что происходит за стеной, но едва я сделал пару шагов, как подо мной предательски скрипнула половица. Повисла гробовая тишина. Кажется, я даже услышал стук собственного сердца. «Ну, и чего ты там крадешься?» Вдруг раздался голос лесника из комнаты. «Тьфу, ешкин кот!» Выпрямившись, я неуверенно шагнул вперед и, выглянув за угол, увидел Матвея Ивановича. Тот, склонившись, набирал из мешка какую-то крупу, пересыпая ее в большой глиняный горшок. «Ты чего придумал?» – прищурился он. «Да ничего!» – проснулся, услышал шорох – Подумал, кто-то влез в дом, слегка усмехнувшись, признался я. Вдруг медведь, лесник Хриплер смеялся. Если бы в дом вломился медведь, ты бы проснулся гораздо раньше. Но таких случаев один на сотню. Ладно, раз уж ты поднялся, то давай одевайся иду с водой. Будем кулеш варить. Хорошее дело, готовить я умею, брякнул я, не подумав, как это делается без привычных удобств 21 века. Одевшись и намотав на ноги портянки, я решительно натянул сапоги, поискал глазами ведро, хотел уже выйти наружу, но вдруг вспомнил про ночной инцидент, вновь подошел к леснику. «Заблудился?» – сухо поинтересовался тот. «Да нет, тут другое». Иванович, в общем, ночью мне по нужде приспичило. Нужник нашел, а на обратном пути услышал крик чей-то. «Где-то с окраиной поселка, со стороны леса. Откуда мы пришли? Ну, я и подумал, вдруг что случилось, мало ли». «Не почудилось?» — лениво спросил лесник, посмотрев на меня насмешливым взглядом. И вдруг в этот самый момент в дверь настойчиво постучали. «Матвей Иванович! Матвей Иванович! Беда!» Снаружи раздался женский голос. Старик тут же рванул к двери, толкнул ее наружу. На входе стояла женщина в какой-то несуразной шубейке, а поверх был накинут меховой платок, на голове другой платок. Вид у нее был взволнованный, глаза перепуганные. «Что случилось, Мария?» – сходу спросил лесник, приглашая ее войти. «Беда!» – прямо с порога охнула женщина. «На дом Кудасовых ночью напали, кажись, медведь!» От услышанного у меня дыхание перехватило. «Медведь?» Так, ясно! Сдержанно выдохнул Матвей, затем обратился ко мне. Ты давай-ка кулешом займись, а я пойду узнаю, что там произошло. Справишься? Да не вопрос, все сделаю, отозвался я, затем спросил. Иванович, а может я лучше с тобой скажу? Нет, это лишнее! Он натянул на плечи тулуп, схватил ружье и шапку, напоследок крикнул Я быстро! Но мне не оставалось ничего другого, как начинать кошеварить. Честно говоря, обычную кашу, что рисовую, что овсяную, я варил много раз, но то на индукционной печи в квартире, когда все под рукой. В полевых условиях и командировках мы пользовались пакетами с уже готовой кашей или сублимированной пищей, сухими пайками или консервами. А тут, естественно, сливочного масла у лесника не было. Откуда бы ему здесь взяться, ведь домашнего скота, кроме коров, в тайге нет. Крупа оказалась перловой, причем она существенно отличалась от той, какую я привык видеть. Какая-то мелкая, желтоватого цвета и с грубой шелухой. Насколько я помнил, кулеш варился из пшенной крупы. Ну ничего, можно и из перловки попробовать. Репчатый лук я нашел без проблем, сало тоже. От шелухи я избавился простым промыванием, потратив на это дело почти пол ведра воды. Отыскал соль, сыпал промытую крупу в горшок, залил водой и в печь. Сковороду тоже нашел, но она мало походила на традиционную сковородку. Впрочем, какая разница? Главное, что я смог обжарить на ней лук и сало, после чего сыпал поджарку в горшок, перемешал и принялся ждать. Конечно, действовал я как дилетант, блюдо для меня было практически незнакомым. Даже спорить не буду, сколько пунктов приготовления кулиша я нарушил. Естественно, он у меня слегка подгорел, что было вполне ожидаемо. Навыков пользования такой печи у меня не было совершенно, отсюда и выдающийся результат. Лесник вернулся примерно через час, вид у него был взволнованный. «Ну что там», – поинтересовался я, – «все нормально». Не сказал бы, ночью на дом охотника Ивана Кудасова, что стоит на окраине поселка, напали. В темноте было плохо видно, но 30-летний сын охотника утверждает, что это был огромный медведь. К счастью, никто не пострадал. Дети и женщины отделались лишь испугом, вовремя успели запереться в соседней комнате, а спустя несколько минут зверь сам ушел, правда, собаку по пути задрал. Матвей Иванович посмотрел на меня выразительным взглядом, отчего мне сразу все стало понятно. «Тот самый?» – похолодев, спросил я. «Он что, за нами все это время шел?» «Похоже на то!» – задумчиво произнес он, теребя пальцами кончик бороды. «По следам. Пока мы через лес пробирались, я пару раз его видел вдалеке, да только уверенности не было, что это медведь. Думал лось, не нравится мне медведь этот, поведение нетипичное для шатуна». «А что не так? Много чего. Ну хотя бы то, что он за нами столько шел, хотя мелкой живности в лесу хватает. Зачем он в дом вломился? Медведи обычно человека за несколько верст чуют и обходят, а людские поселки тем более». Конечно, шатун дурной на всю голову, ничего не боится и прет, как танк, и все же что-то с ним не так. Я не знал, что на это ответить, я вообще про медведей мало что знаю, несмотря на влияние остаточного подсознания реципиента. Без сомнений, тот принадлежал к числу охотников, пусть и браконьеров, имел некоторые навыки и опыт, вот только мне они передались не в полной мере, лишь выборочно. Иванович вдруг принюхался, подошел к печи. Открыл заслонку и ухватом вытащил оттуда горшок с кулешом. Заглянул внутрь, крякнул и посмотрел на меня. «Это что?» «Кулеш», – неуверенно произнес я, затем торопливо добавил. «Наверное». Молча взяв ложку, Матвей Иванович набрал немного прямо из горшка и сунул в рот. Подержал немного, затем проглотил. «Это не кулеш», – авторитетно заявил он. «Вообще не кулеш, но есть можно». Я облегченно выдохнул. Первый блин, как известно, комом. «Женька, возникшую проблему нужно как-то решать», – раздеваясь, произнес он. «Охотников в поселке почти нет, все на промысле. К Снегиреву по этому вопросу обращаться бессмысленно. Хоть рядом стоянка браконьеров, им и мы дело нет до того, что в поселке происходит. Жители Соболевки их потому и не жалуют, а медведь по доброй воле не уйдет, так и будет бродить вокруг да около и нападать». «И что делать?» – спросил я. «Может, в ловушку его заманить?» Я слышал про волчьи ямы. Выкапывается яма на тропе. Внутрь помещаются колья. Сверху маскируется тонким слоем дерны или жердями сухой травой. Зверь падает, колья его протыкают. Да знаю я про ямы. Нет, она тут не поможет. Во-первых, земля уже достаточно промерзла. Во-вторых, где-то ее копать собрался. Троп тут полно. Косолапы откуда угодно забрести может. Что, сто ям выкопать? Куда вероятнее, что кто-то из жителей попадется? Нет, так медведя не остановить. А капканы тоже нет. Для начала нужно хорошо осмотреть следы и понять, куда он ушел. Скорее всего, уже организовал себе лежку где-то в окрестностях. Нужно его найти, а затем облаву собаками устроить. Жаль только, что и собак в поселке почти не осталось. Ну а если вооружить всех охотников, вытянуться цепью и... и ни хрена это не даст, заявил егерь. Медведь вас за версту услышит и уйдет, а потом выберет подходящий момент и вновь нападет. «Женька, лучше молчи, не пытайся разобраться в том, чего не понимаешь. Вот что, сначала поедим, а потом наведаемся к председателю сельсовета». Наспех позавтракав моим кулинарным творением, мы выпили чаю на травах и, одевшись, вышли из дому. Погода была неплохой, кое-где просматривалось солнце, температура ощущалась на небольшой минус. По причине того, что у меня не было шапки, старик подарил мне новую меховушку, выделанную из зайца». «Первым делом мы собирались к председателю здешнего сельсовета. Еще подходя к Соболевке, я думал, что здесь главенствует некая охотничья артель, но еще раз убедился, что поселок уже лет 10 как перестал быть охотничим. В основном здесь остались семьи охотников-промысловиков, старики и дети. Здание сельсовета находилось в центре поселка, окруженное жилыми домами». «Вообще, я очень плохо себе представлял, как была организована администрация поселков в послевоенные годы Советского Союза. Поэтому можно сказать, что я шел в неизвестность». «Он ведь в курсе того, что ночью произошло». «Наверняка ему сообщили еще быстрее, чем мне», – кивнул старик. «Вообще, за последние годы население поселка стало значительно меньше, а в двадцатые годы женщин и детей здесь не было, одни охотники и топографы». Кстати, часовня эта тут еще с 1905 года стоит, а недавно большая часть охотников ушла на запад. Там зверя больше, но места глухие. Восточный озер много, но сейчас там делать нечего, утка только весной будет. Мужиков в поселке раз-два я обчелся, поэтому, скорее всего, проблему с медведем мне решать придется. Почему тебе? Потому что должность у меня такая, егерь я здешний, главным ведом области назначен». Только в поселке меня лесником кличут. Давно уже это прозвище прилипло. Мои обязанности следить за зверьми, осмотр территории делать, за охот хозяйством в этом районе следить. А когда появляется проблема, вот как сейчас, мне нужно ее решать. Охота вед такими вопросами заниматься не станет. Если и придумает что, так недели три пройдет. Думаю, этой ночью медведь снова в поселок нагрянет, как бы еще кто не пострадал. Я где-то слышал, что если медведь попробует на вкус человеческое мясо, он только его и будет жрать, потому что оно самое вкусное. Так это или нет, я точно не знал, но фактически старик на это и намекал. Меня другое беспокоило. Если подумать, то получается, что этого медведя за собой я привел. Неужели тот настолько обиделся на показанный ему средний палец? Смешно, конечно, вот только шутки тут совсем не к месту. Это еще хорошо, что у Кудасовых никто не погиб. «Отец, а вдруг это не медведь?» – осторожно переспросил я. «А кто?» «Ну, не знаю, кабан, например, или волк». «Кабан в дом не полезет, нечего ему там делать. Волк не посмеет так близко к жилью подходить, тем более в одиночку. А вот медведь вполне. И хотя в тайге много живности, у этого есть какая-то своя цель. Так что, скорее всего, мальчишка Ваньки Кудасова все верно определил». Председатель уже был осведомлен о случившемся и ждал старика. Я думал, что это будет какая-то официальная встреча, но все оказалось куда проще. Едва мы подошли к зданию, хозяин сам вышел навстречу. «Иванович, хорошо, что ты пришел». Из дома показался мужчина лет 45-50 с пробивающейся сединой на висках. Телосложение у него было крепким, в нем чувствовалась неугасаемая энергия. Однако лицо у него какое-то хитрое и глаза бегающие. Во время рукопожатия выяснилось, что на правой руке у него нет четырех пальцев. «Я тебя уже как час жду. В курсе уже, что ночью у Кудасовых случилось?» «В курсе!» – кивнул старик, пожимая ему руку. «Бродяга в наши края забрел. Раз не в берлоге, значит, либо не лег, либо его разбудили. Но прежде чем что-то утверждать, сначала нужно убедиться. Я у Антонина уже был, с мальчишкой говорил. Тот не уверен, говорит, мол, в темноте не разобрал толком, кто это был». «Осматривать место я пока не стал, но следов там много». Мы прошли внутрь здания, прошли короткие коридоры и оказались в широкой комнате. На стене висела огромная карта, судя по всему, изображающая весь этот район и прилегающий к нему соседний. Соблевка была выделена небольшой красной точкой. Также я увидел еще несколько крупных точек. «Свердловск», – тихо пробормотал я, прочитав надпись, – «где-то сотни километров на северо-восток» или Челябинск, на юго-восток. Все верно. Матвей Иванович, довольно кивнул председатель, я тебя очень прошу, если будут помощники нужны, бери любого, хотя тут особо и выбирать-то не иского. только у тебя опыта и знаний достаточно, чтобы понять, как отводить зверя и разобраться с проблемой. В поселке в основном женщины, дети и старики остались. Если все так, придется тревогу бить, охотников возвращать». «Шатун в такое время года крайне опасен и непредсказуем. Что ему еще в больную голову вбредет?» «Разумеется, Тимофей Александрович, а помощники мне не нужны. Вот уже один есть». Матвей обернулся и кивнул на меня. «Кстати, познакомься, это Женька, племянник мой. С юга к нам приехал, зверя посмотреть, по тайге зимней погулять. Натаскаю парня немного, может, чему-то и научится». Тот приветливо улыбнулся и протянул мне руку, а я поторопился ответить на рукопожатие. Правда, пожимать руку человеку, у которого отсутствует несколько пальцев, было очень непривычно. «Ну что, Евгений, рад знакомству. Как же тебя к нам угораздило попасть?» Я неопределенно пожал плечами и добавил. «Так получилось». «Ясно. Жаль, в не самое удачное время ты приехал. Еще вчера все было спокойно, а сейчас вся Соболевка гудит». Затем он вновь посмотрел на лесника. «Ну, Матвей Иванович, тебе виднее. Занимайся». «Если что понадобится, обращайся, чем могу, как говорится». Матвей шумно выдохнул, оглянулся в сторону леса. «Так, пока дело такое, нужно организовать ночное дежурство, каждый час делать обход территории поселка, ходить вооруженными группами по двое, а то и по трое, всем запретить хранить провизию на открытом воздухе, запереть окна и двери». «Да это само собой, все и так знают, не первый год в тайге живем». «Я уже дал команду Григорию Денисову, тот все организует». Гришки, а болтусу этому?» – возмутился лесник, неопределенно махнув рукой. «А никого по не нашлось, он же только языком трепать умеет». «Да ты что, Иванович!» – удивился председатель. Он в прошлый раз вернулся с богатой добычей, Волчих шкур приволок, историю рассказывал, как на стаю голодных волков напоролись. Те на охотников из северного поселка напали. Так он один выжил и два ноги унес. «Да ты что!» – недоверчиво пробурчал Матвей. «Брешет! Не доверяю я ему! Слишком уж проблемный он! Помнишь, что было, когда он ко мне в ученики набивался?» «Помню!» – усмехнулся Тимофей Александрович. «Скверная история!» Вскоре мы попрощались и, покинув здание сельсовета, вышли на улицу. «Я тут что подумал?» – пробормотал я. «Раз этот медведь за мной увязался, значит, я и виноват». «Ни в чем-то не виноват», – заявил Матвей. «Медведь – это дикий непредсказуемый зверь. Что ему могло в голову прийти, одному богу известно. Значит, вот как мы поступим. Сейчас сходим к Удасовым, осмотрим все и определим, в каком направлении косолапый ушел. Наверняка, раз собаку задрал, придет еще раз, только уже за человеком. Теперь так и будет ходить вокруг поселка и нападать при удачной возможности». Участок охотника Кудасова находился на самой окраине Соболевки. Рядом с ним проходила сквозная дорога, ведущая в город. В какой именно город я уточнять не стал. Но Матвей вскользь упомянул, что два раза в неделю оттуда приезжает машина с продуктами для жителей, возят хлеб, консервы, овощи и крупу. Иногда, когда дороги заносят снегом, прилетает вертолет и привозит почту. Пока мы шли, я заметил, что с другой стороны поселка в нашу сторону двигаются два человека. Один крупный, под два метра ростом и без оружия, а второй явно моложе, но с зачехленным ружьем за спиной. Что-то в походке здоровяка было не так. Так уж получилось, что я немного отстал, поправляя сапоги, а лесник чуть вышел вперед и первым поравнялся с ними. «Дядь Матвей, как здоровье?» Издалека поинтересовался тот, что шел первым. Голос веселый, даже какой-то слегка нагловатый. «Как зверь твой!» «Гришка, чего это тебя мое здоровье так волновать начало?» Парировал лесник, поравнявшись с молодым. Видимо, он хорошо знал, кто перед ним, и тот явно не пользовался уважением у старика. «Штаны-то подтяни, охотник!» Гриша схватился за штаны, но быстро сообразил, что с ними все в порядке. «Просто дел такое!» – ухмыльнулся он. «Ночью медведь приходил. Мало ли...» Когда я подошел ближе, Гришка не обратил на меня никакого внимания. Зато второй неожиданно вытаращился на меня так, будто привидение увидел. «Ты! Ты!» Залопотал он одно и то же, тыча в меня толстым, как сосиска пальцем. Лицо у него побледнело, глаза на выкате. Ну точно с головой не в порядке. «Эй, Лешка, ты чего, дуралей?» Изумился лесник, глядя на него с недоумением. «Сбрендил, что ли? Перестань в человека пальцами тыкать!» но тот словно не слышал. «Ты! Тебя же убили!» Он продолжал смотреть на меня вытаращенными от страха глазами. «Убили! Убили!» Повисла немая пауза. Не зная, как реагировать на поведение охотника, я тоже замер в нерешительности. «Ты чего мелишь, дури, твоя башка?» Громко возмутился Матвей Иванович. «Перед тобой живой человек стоит! Не видишь, что ли? У, -у, -у А ну, пошел прочь! Гришка, уведи его!» Молодой охотник отреагировал нормально. «Гриша, Гриша, я видел, он мертвый был, видел, видел же!» Затараторил Лешка. «Ну все, идем, идем!» На лице у его напарника повисла недовольная гримаса. Он резко ухватил Лешу за локоть и потащил в сторону. «Чего ты в самом деле?» Конечно, выглядело это так, будто Моська пытается тащить слона. Но, к моему удивлению, здоровяка вдруг вырвался, попятился, а затем, развернувшись, дал деру. Да еще так быстро, словно марафонец. Денисов молча последовал за ним, качая головой. «Это что такое было?» Усмехнувшись, поинтересовался я. «Сумасшедший!» «А, не обращай внимания!» Отмахнулся старик. «Это Лешка Визовскин. С головой у него проблема. В детстве на него кабан напал. Так он так испугался, что разум и помутился. Теперь чудит, хотя сам по себе спокойный и молчаливый. Бывает, бормочет что-то, но сам руками машет». «Кстати, он тоже у Снегирёва был, его носильщиком иногда берут, на полставки!» «Этого носильщиком? Ну а что поделать? Жить же как-то надо!» – пожал плечами лесник. «Ладно, пошли уже!» «Чего это он так на меня уставился? Бормотал, будто бы меня убили. Что за чушь?» «Не зацикливайся, Женька!» – поторопил меня егерь. Идем, что с больного человека взять?» «Конечно, может, у него и не все дома, но почему-то странности начались именно в тот момент, Когда Визовскин увидел мое лицо, и это неспроста. Как ты сказал, насильщиком его берут? Ну да, с разными охотниками ходил, а потом к Снегиреву прибился, вещи у них иногда таскает. Он хоть на голову слабый, зато здоровья в нем на двоих хватит, и проблем от него никогда не было. Понятно. Слушай, ты говорил, что расскажешь про этого Снегирева. Кто это вообще такой? Да нечего особо рассказывать. В прошлом охотник, промысловик. Спокойно ответил он, продолжая идти. Точнее, браконьер. Человек хоть и опытный, но противный. Было время, хотел на место председателя сельсовета попасть, но не получилось у него. Сначала стреляет, потом думает. Зато при деньгах сколотил себе небольшую группу и с ней ходил в тайгу, обычно на месяц или даже больше. И где он сейчас? Здесь, в Соболевке. Дальше мы шли молча. Позднее собирался расспросить егеря побольше. Заодно переваривал в голове услышанное. Мне определенно нужно увидеться с этим Снегиревым. Наверняка он прольет свет на то, кем был мой реципиент. Должны же на меня быть хоть какие-то документы. Еще этот Визовскин твердит, что меня убили. Черт возьми, что же произошло в том выходе? Я поставил себе отметку попробовать поговорить со слабоумным. Вдруг тот возьмет себя в руки и расскажет то, что ему известно. К дому Кудасовых мы подошли через несколько минут. В дом заходить не стали, сразу начали осматривать территорию. Следов от сапог тут уже хватало, любопытных было много, все затоптали. Нечасто, видать, медведь в дома охотников ламывается. Едва начали обход, как я сразу заметил, что ограда, окружающая дом, в одном месте была сломана. «Смотри!» Матвей Иванович быстро отыскал следы. «Вот тут он зашел! Так, ага, а медведь-то крупный, пудов за двадцать будет!» «Вот там собаку загрыз, гляди, натоптано как!» «Не понял, и вышел зверь, получается, здесь же, по своим следам!» «Очень странно!» «Что странно?» «Хм, ты когда-нибудь видел, чтобы они по своим же следам ходили?» Он посмотрел на меня с недоумением. Повисла пауза. «Так-то специалист по медведям из меня не очень!» Пожал плечами. Дальше нашли кровавое пятно на снегу. Тут зверь напал на собаку и утащил ее с собой в лес. По следам дошли до самой опушки, а дальше начиналась тайга. Лесник остановился и прислушался. «В чем дело?» – выждав паузу, спросил я. «Дальше не пойдем!» – решительно заявил Матвей, с явной тревогой, глядя в ту сторону. «Подготовиться нужно основательно! Что-то с этим зверем неладное!»